Глава 20 Я ждал Яна, стоя в холле возле двери, рассматривая пальто, держа его на вытянутых руках. В кои-то веке решил одеться прилично, и теперь рассматривал своё единственное пальто. Когда я жил в доме деда, то никогда не задумывался о том, откуда у меня берётся в шкафах одежда. Этим занималась мать, и если большую часть одежды мне предоставлял кристалл, то вот верхнюю заказывала мама, периодически вытаскивая на коррекцию мерок. Тот единственный раз, когда я столкнулся с нехваткой верхней одежды после того, как мама протащила меня по ателье, чтобы снять мерки с моей сильно изменившейся фигуры, произошел в тот раз, когда она со своим Егором уехала путешествовать по отелям, разбросанным по империи. В остальное время я покупал себе только куртки, которые у меня приходили в негодность быстрее, чем носки. И вот у меня возникла проблема. Так получилось, что я еще немного раздался в плечах, и если Щукин четко отслеживал изменения в моем теле, То вот пальто оказалось маловато. Оно ещё весной сидело идеально. А вот сейчас, когда я его застёгивал, неприятно стягивало руки. Нужно выбрать время, чтобы в ателье зайти. Только где его взять? Я громко выругался и швырнул пальто на стоящий тут же диванчик, беря в руки привычную куртку. Звонок в дверь довольно неприятно резанул по ушам. Ян приезжал за мной с утра пораньше, вот уже третий день подряд, и всегда приходил вовремя. Вот прямо минута в минуту. Сейчас же, до назначенного им самим времени, оставалось ещё 15 минут. Что-то он сегодня решил пораньше начать наш бесконечный вояж по объектам, принадлежащим Орловым. Виктор прошёл мимо меня и открыл дверь. Нет, я и сам мог это сделать, дёрнуть за ручку совсем нетрудно, но существуют определённые правила, в том числе и безопасности, которые нарушать не нужно. Сам Виктор не постеснялся однажды высказать мне своё мнение, когда я первым ломанулся к двери. За дверью стоял не Ян, а Стоянов. Он не согласовывал встречу, поэтому его присутствие не слишком меня обрадовало. «Уходить собрался?» Он осмотрел меня с ног до головы. Я ничего не ответил, а то не видно, что я готов к выходу. «Я ненадолго пришёл согласовать с тобой создание каталога моего магазина». «Тебе нужен мой фотограф?» Догадаться было несложно, и Стоянов согласно кивнул. «Парень толковый, мне понравилось с ним работать», подтвердил он. «Сам договаривайся, это работа в частном порядке. Можешь только сказать, что я даю добро, а дальше сам». «Ладно, мне, собственно, только твое согласие и нужно было». Стоянов улыбнулся, затем оглядел небольшой холл, кивнул на валяющееся на диване пальто. «А что, приличную одежду забраковал? Я все никак не привыкну видеть тебя в плебейской куртке, причем постоянно». «Да оно мне немного маловато стало. Давно не надевал, а другое, оказывается, выбросили. Невозможно было вычистить. Я поморщился. Говорить с тестем о таких вещах не хотелось, но и потребность выговориться никуда не ушла». «Нужно в ателье забежать, не забыть, чтобы они мерки новые сняли, что ли. Где только время на это взять, да ещё и не забыть позвонить, чтобы как снег на голову не свалиться». Стоянов долго, почти минуту молчал, разглядывая меня при этом, а затем осторожно спросил. «Костя, а почему этим ты занимаешься?» «А кто должен моими вещами заниматься?» Я провёл рукой по волосам. «Понятно». Стоянов потеребил нижнюю губу. «Вот что, я хочу поговорить со своей дочерью, ты же не возражаешь?» «Нет, а почему я должен возражать?» Я даже удивился. Тут в дверь снова позвонили, на этот раз это был Ян. Он кивнул Стоянову, который смотрел на Орлова ещё более задумчиво, чем до этого на меня. «Мне пора. С Анной, надеюсь, без меня справитесь?» «Разумеется». Тесть криво улыбнулся, снял своё пальто и решительно направился к лестнице, ведущей на второй этаж. «Готов?» — Ян критически посмотрел на меня. «Костя, ты не хочешь пальто надеть?» «Вот только ты не начинай, ладно?» «Оно мне маловато, не позаботился заранее, но у меня нет времени на это». Я криво усмехнулся. «А почему ты должен об одежде думать?» я удивлённо посмотрел на меня. «А кто должен о ней за меня думать?» Спросил я раздражённо. «Вообще-то...» Начал я но осёкся и, прищурившись, посмотрел в ту сторону, куда ушёл Стоянов. «Ладно, не мне тебе указывать. Поехали, сегодня у нас запланировано всего одно помещение, но несколько специфичное». Я устроился на пассажирском сиденье и глянул на уверенно положившего руки на руль Яна. «И куда мы едем? Вчера ты так загадочно промолчал». «Ты знаешь дом-музей истории магии? Его еще домом Морозовых называют», спросил Ян, выруливая на дорожку. «Ну, конечно, знаю». Я продолжал смотреть на него. А разве он не принадлежит городу?» «Нет, это актив Орловых. Клан когда-то очень давно выкупил дома, прилегающие территории у Морозовых». «Тогда они ещё существовали как клан и передали как музей городу на правах безвозмездной аренды. Но право собственности осталось за нашим кланом. Просто хочу показать пока все активы, прежде чем мы приступим к осмотру предприятий». Мы миновали ворота, и Ян прибавил скорость. «Ничего себе. То есть получается, что фактически Дом Морозовых принадлежит и мне в том числе?» Я удивлённо моргнул. «Ну да, там защита стоит, одарённых редко внутрь заманить можно». Но чисто теоретически с какой-нибудь проверкой ты вполне можешь в этот музей наведаться. Что мы сейчас и сделаем. Михаил подписал все необходимые бумаги, как глава клана, так что проблем не будет. Заодно с хранителем познакомимся, вроде бы он пару лет назад сменился. Я повернулся к окну, глядя на проносящиеся мимо дома, людей, идущих по тротуару, и думал о том, что это в основном идут неодарённые, которые понятия не имеют, что на самом деле встречаются с представителями кланов ежедневно. На улице, в магазинах, в ресторанах, в клубах, чаще всего даже не подозревая о том, что только что болтали за жизнь с сыном клана. При этом всё, что касается кланов, находится за гранью их понимания. Например, девушка Майя, та самая хранительница, с которой хочет познакомиться Ян, поняла, что я сын клана, или до сих пор думает, что я просто мальчик из обеспеченной семьи, потому что я убей и не помню, как представился ей. Интересно, как она отреагирует на Орловых, потому что я, как ни крути, всё-таки Орлов. Мы уже подъезжали к площади магии, когда зазвонил телефон. Вытащив его, я посмотрел на экран и после этого ответил. «Да, Аня, я тебя слушаю». «Как ты мог так со мной поступить? Это низко с твоей стороны!» – заверещала Анна. «Мало того, что лишил содержания на две недели, так ещё и отца прислал, а не сказал мне об этом в лицо». «Эм...» – глубокомысленно протянул я, пытаясь понять, что происходит. «Ну не знала я про это дурацкое пальто. На хрена ты сразу моему отцу подобился и карту у меня отобрал?» «Анна?» — но мне не дали продолжить. «Да ещё печать клана наложил, чтобы самому не передумать!» Она меня не слушала и вряд ли сейчас услышит. «Завтра в 10 твой портной приедет снимать мерки. Учти это в своём расписании!» «Он приедет?» — уточнил я. «Ну не мы же к нему потащимся! Много чести!» И она отключилась. Я тупо смотрел на телефон, а рядом посмеивался Ян. «Что, вот так просто?» — наконец задал я самый главный для себя вопрос. Костя, я понимаю, у тебя не было перед глазами примера муж-жена клана, только отец-дочь. Но ты мог спросить у того же Александра Стоянова. Анька умная девка, и воспитана она была в строгой традиции самых консервативных кланов, таких как клан её бабки по матери. И она лучше, чем многие другие, знает, что за гардеробом всех членов семьи присматривает хозяйка. На самом-то деле обязанности у жены главы клана дохрена. Это если убрать обязательную благотворительность и патронаж над каким-либо социальным учреждением. «Эти обязанности прописаны в кодексе, чтоб ты знал». Я остановил машину на краю площади, как раз напротив кафе бывшего приятеля Майи. «Это не блажь зажравшихся патриархов, это строгая необходимость. Кодекс был создан в те времена, когда наши предки с боем отвоевывали своё жизненное пространство, и дом часто оставался на женщине. Дочь клана — это не просто будущая постельная игрушка и мать-наследника. Это гораздо больше». «Ты прав, я этого не знал», — процедил я сквозь зубы. «Идиот, у тебя перед глазами Люсинда была, чье поведение резко изменилось с тех пор, как за ее просвещение взялся Андрей Никитич. Нет, она не стала совсем другой, но в ней появилась сдержанность и сосредоточенность, которых раньше я не замечал. Костя, я не хочу лезть в твою жизнь, но могу предположить, что Анна почувствовала это незнание и приняла его за слабину, но и решила слегка изменить правила игры, которые были придуманы задолго до ее рождения». Стоянов намекал, что отпустит её в свободное плавание, если не найдёт подходящий для слияния клан. Я всё ещё задумчиво смотрел на телефон. Она не выжила бы там. Слишком сильны различия. Анна этого не понимает, просто... Почитай кодекс, те его главы, которые касаются женщин клана. «Откуда ты всё это знаешь?» Я спрятал телефон и посмотрел на Яна. «Мне 25 лет, и я являюсь старшим юристом клана Орловых вовсе не потому, что прямо такой охренительно крутой стряпчий... У меня в каких-то делах просто опыта не хватит. Но я являюсь одним из четырёх специалистов по кодексу во всей империи. Скорее всего, Матвей именно поэтому меня выбрал. Ну и ещё потому, что мы близки по возрасту». Ян широко улыбнулся. «Откуда у Стоянова печать клана?» Я потёр лоб. «Да свою шлёпнул, чтоб припугнуть». Ян пожал плечами. «Женщинам не дано видеть нюансы печатей. Юридическая сила она не имеет, но проверять Анна точно не будет. Это небезопасно для жизни». Так что ты вполне можешь отменить то, что сделал Александр. Но я бы не советовал, особенно если он действовал от твоего имени. И тут мы услышали какой-то шум на улице. Повернувшись и посмотрев в окно, я выругался. Трое парней, среди которых был бывший Майи, окружили девушку, спешащую на работу в музей. Ян проследил за моим взглядом. «Знакомые?» – спросил он, кивнул на Майю. Окна его машины были тонированы, и разглядеть, кто в ней находится, было довольно сложно – «Можно было даже подумать, что в машине и вовсе никого нет». «Можно и так сказать», — ответил я. «Эта девушка и есть та самая хранительница, которой ты хочешь представиться». «Вот как?» — Ян посмотрел с ещё большим любопытством. «Знаешь, я ведь хотел слегка припугнуть этих уродов. Всё-таки в нас остались какие-то зачатки рыцарства, но теперь мне охота прямо подвиг совершить. Дева в беде, спасённая двумя сыновьями клана. Прямо сюжет для романа не находишь?» Ян улыбнулся ещё шире. «Нет, не нахожу. Но то, что я вижу, мне определённо не нравится». Я открыл дверь машины, чтобы выйти из неё. Но мой спутник меня опередил. Всё-таки молодая кровь жаждала приключений, в которых Ян был слегка обделён. «Девушка, я вижу и прямо-таки сердцем чувствую, что вам неприятно общество этих подобий мужчин», — заорал Орлов, а мне захотелось захлопнуть дверь и просто посмотреть, чем это может закончиться. «Вали отсюда, мажорчик», — лениво проговорил бывший, а я присмотрелся к Яну. Он успел расстегнуть своё пальто и взлохматил волосы. С его лица не сходила мальчишеская безбашенная улыбка. Выглядел Ян действительно, как молодой раздолбай. Вот так с первого взгляда и не скажешь, что он сын клана. Тем более, что призывать дар Орлов явно не стремился. «Заглохни, я не к тебе обращаюсь», — осадил его Ян, не сводя взгляда с Майи, которая внезапно потупилась и тихо проговорила — «Всё нормально, не стоит беспокоиться. У нас давние разногласия, и я не теряю надежды, что мы их когда-нибудь решим». «И почему я сомневаюсь?» Лицо Яна выражало такое сильное удивление, что даже я поверил в его изумление. «Тебе же сказали, мы сами разберёмся». По всей видимости, Ян не вызывал у них чувства опасности, а меня можно было вообще в расчёт не брать, я же не вышел из машины. Значит, испугался. Правда ведь? Один из парней сделал угрожающий жест в сторону Орлова, И тот отпрянул, подняв руки. «Да ладно, ребята, чего вы?» – пробормотал он. «Сел в тачку и свалил, что непонятного?» – прошипел сквозь зубы тот, что шагнул в сторону Яна. «Или тебе ускорение придать?» Он замахнулся и тут же упал, получив сильный удар под челюсть. Ян встряхнул руку и переступил через тело, снова подняв руки. «Он сам, все видели. Побежал, бедняга, а я руку в этот момент начал опускать. Вот он и наткнулся. Бывают же такие совпадения». Янах откровенно провоцировал, что ещё раз меня убедило в том, что Орловы психи. Даже лучшие из них. «Да ты чё, совсем охренел?» Они, кажется, даже не поняли, что произошло. Второй бросился на Орлова, но тот ловко сделал шаг в сторону, и нападающий пронёсся мимо, прямо в мою сторону. Я вздохнул резко открыл дверь машины, сбивая его с ног. После чего всё-таки вылез и переступил через поднимающего голову мудака, который так и не понял, что его как подростка спровоцировали. После этого не спеша пошёл к Майе, её бывшему Яну. Орлов тем временем вещал. «Ну вот, теперь как-то более располагающая ситуация, чтобы решить разногласия, не так ли? Или у вас, милая барышня, разногласия были со всеми тремя? Тогда я дико извиняюсь за то, что мы с моим другом лишили вас этой возможности. Но вы только скажите, и мы притащим их к вашим ногам. Поверьте, из такого положения всегда гораздо проще прийти к тому соглашению, которое нужно будет именно вам. Не слушай его, он юрист, поэтому слегка с приветом». Я вышел вперед, и Майя вместе с ее бывшим наконец-то меня разглядели. «Костя?» Она явно обрадовалась мне и совершенно искренне улыбнулась. Я же повернулся к этому придурку, который стоял и смотрел на нас, разинув рот. «Еще раз увижу, ноги переломаю», – ласково предупредил я, разглядывая тощего парня в фартуке официанта. Он даже не снял этот фартук, когда выскакивал из кафе, увидев бывшую девушку. «Ян прав, из такого положения Майя будет гораздо удобнее с тобой объясниться». «А теперь пошёл вон, живо!» Парня как ветром сдуло, только фартук колыхнулся. Я оглянулся и увидел, что его дружков поблизости тоже не наблюдается. Покачав головой, повернулся к Майе. «Я же вроде бы давал тебе свой телефон. Ты почему не позвонила, когда этот идиот начал права качать?» Спросил я, буквально физически ощущая на себе изучающий взгляд Яна. «Похоже, только что провоцировали не только этих кретинов, но и меня. Знать бы ещё цель этих провокаций». «Да ничего страшного», — отмахнулась Майя. «Просто он никак не может понять, что между нами действительно всё кончено». «Насколько я помню, разрыв произошёл по его инициативе». Я обернулся и внимательно посмотрел в сторону кафе. «Так бывает», — вмешался в наш разговор Ян. «Он просто никак не может смириться, что ты не страдаешь по нему, такому замечательному в гордом одиночестве». Заметив, что привлёк внимание девушки, Ян снова улыбнулся. «И всё-таки надо было позвонить. Иногда подобные вещи выходят из-под контроля и может произойти катастрофа», — добавил он серьёзно. «Кстати, Костя не хочет нас представить друг другу, поэтому я вынужден сделать это сам. Ян...» — он блеснул зубами. «Клановое имя он не назвал, и теперь я смотрел с интересом, к чему это приведёт». «Майя...» — она мило улыбнулась. «Вы просто остановились, или у вас какое-то здесь дело?» «Вообще-то мы планировали посетить музей, но, увидев, что вам угрожает опасность, не смогли пройти мимо. Интересно, у него скулы не свело так улыбаться?» «О, я хранительница музея. Как раз шла его открывать, когда эта неприятность случилась». «Правда? Это просто чудесно!» Ян ловко подставил ей локоть, на который смутившаяся девушка положила пальчики. «Пойдём, Костя, очаровательная Мэя сейчас нам проведёт отличную экскурсию». Он потащил девушку вперёд. Я же, посмеиваясь, направился за ними.